Подмога пришла, когда они едва преодолели десяток километров. Два больших колесных грузовика, встретившихся им на пути, явно были реквизированы с какой-то фермы. Ник и сейчас чувствовал тонкий аромат, исходивший от деревянных бортов кузова. На этой машине, очевидно, перевозили какие-то фрукты. Усатый мужик, сидящий за рулем до потопного Редвана, хмыкнул, найдя смешным вопрос о предыдущем назначении агрегата. «А что, разное водить приходилось?» «Навоз вот бывало грузили. Не слыхал небось про такое удобрение?» Развеселившись, он хлопнул по рулю. это сам парень не местный, меня не проведёшь, выговор у тебя не тот». «Вы правы, я здесь недавно». Нику понравился этот простой человек. Он в очередной раз поймал себя на мысли, что жизнь вне традиции восходящей империи меняет его всё быстрее. Он, самурай, на равных ведёт беседу с крестьянином. Потом, когда он вернётся... Ко многому придется привыкать заново. Ник скрипнул зубами, если вернется. Такие мысли следовало гнать. Они вносили нежелательное напряжение, а суть воина — покой. Он прикрыл глаза и стал глубоко дышать. Сила вливалась в него ровными желтыми потоками, изгоняя накопившееся напряжение. «Эй, заснул что ли?» «Вылазь, приехали!» Фермер аккуратно тряс Ника за плечо. Грузовики остановились у края маленькой поляны. Сборный пункт состоял из нескольких армейских палаток, замаскированных в тени деревьев. Людей видно не было, но Ник ощущал их присутствие. Чутье привело его к обычной с виду палатке. Он остановился у входа и вежливо постучал по пластиковой стойке. «Войдите!» Ник вошел. Шестеро сидящих у стола мужчин в военной форме почти синхронно повернули головы в его сторону. Сидящий во главе стола отучный майор вопросительно поднял бровь. «По-моему, вы не туда попали». Ник кашлянул, прочищая пересохшее горло. Кхе -кхе -кхе. «Сэр, я профессиональный военный». Звание – рот войск, место прохождения службы. Капитан в отставке, разведка второй пехотной дивизии в составе войск Восходящей Империи. За столом воцарилось молчание. Майор пришел в себя первым. «Вы подданный Восходящей Империи?» «Самурай?» Ник замялся. Э, «Можно сказать и так. Я Ронин». Видя недоуменные лица, он пояснил. «Самурай без господина. Мне не хотелось бы распространяться о подробностях, но если вы настаиваете...» Майор расплылся в улыбке. «Думаю, что это не обязательно. Как бы там ни было, у вас в Империи...» «Сейчас нам нужны все способные держать оружие. Я думаю, никто из присутствующих не против?» «Все были за». Нику пододвинули складной табурет, и он подсел к столу. Маленький голопроектор высвечивал на столе очертания окрестностей столицы. Карта была довольно подробная. Похоже, спутник долго и усердно снимал один и тот же квадрат. Приглядевшись, Ник рассмотрел здание крупного космопорта и прилегающие городские кварталы. Майор, заметив его интерес, пояснил. Это наш крупнейший космодром. Судя по всему, его постараются захватить для обеспечения посадки крупных транспортов. Это последние снимки, которые успел передать спутник перед тем, как был уничтожен. Если у вас есть вопросы, задавайте. Кстати, как вас зовут? Ник встал, вытянулся по стойке смирно. Капитан Николас Фолдер, сэр. Майор махнул рукой. Вольно, капитан, можете расслабиться. У нас не такая уж большая разница в званиях. Я майор технических войск Дональдсон. Дон Дональдсон. Можете звать меня по имени. Это капитан Стэн. Первые лейтенанты Ковальский, Лавров и Шепард. «Это Мичман Флотов Рэй. Итак, теперь, когда мы познакомились, я думаю, нам надо ввести капитана Фолдера в курс дела. Стэн, обрисуй вкратце ситуацию». Стэн, затянутый в маскировочный комбинезон детина, подсел поближе к проектору. Ник невольно оценил его габариты и плавность движений. Тот, похоже, сделал то же самое». Итак, без малого трое суток назад в Зените система на расстоянии трех астрономических единиц из прыжка вышел крупный флот неопознанных кораблей. Поблизости от точки выхода оказался наш транспортный конвой, который был практически сразу же уничтожен. Попыток вступить в контакт у незнакомцев не было. Мы связались со штабом сектора, оказалось, что подобное происходит еще в десятке систем. Помощи в ближайшее время не будет, флот перегруппировался и перешел в глухую оборону систем. Они сами ждут помощи из центра. Сегодня ночью противником была уничтожена орбитальная платформа. Вот, собственно, и все. Сейчас мы готовимся отражать первую волну десанта. Стэн укрупнил изображение космопорта. Вот здесь и здесь у нас сейчас сконцентрированы пехотные подразделения. Как только уцелевшие после атак истребителей транспорта начнут высадку, мы контратакуем. «Главное, замедлить их высадку. Как только подойдут основные силы противника, отступайте, мы подорвем взлетное поле». Ник кивнул. «Понятно. Капитан, какими силами мы располагаем в этом районе?» Стэн пошевелил губами, подсчитывая в уме. «Моя рота спецназа, пять легких ховертанков и около 1000 ополченцев». «Не густо». Стэн развел руками. «Чем богаты?» Это же окраинная планета, и соседей у нас не было. Весь гарнизон состоит из двух полков мотопехоты и батальона танков, да еще две эскадрильи Акии. Когда ожидается высадка? «Черт его знает! Может, вот-вот начнется. Может, они просто повисеть прилетели. Я вылетаю через 15 минут. Если хотите, присоединяйтесь. Вы нам пригодитесь». Ник вопросительно посмотрел на майора. Тот кивнул. «Я не против, капитан. Оружие можете получить в соседней палатке. Все, я не задерживаю». Стэн поднялся тоже. Вместе они дошли до полевого склада, там Стэн указал на деревья. «Вооружайся. Мой транспорт вон там, на соседней поляне. Я жду». «Погоди-ка». Он не закончил шага, разворачиваясь к Нику. «Вспомнил я, где тебя видел». Стэн слегка довернул корпус, открывая зажатый в правой руке пистолет. Когда он успел его достать, Ник не заметил. И пистолет Стэн держал вполне профессионально, в согнутой руке у самого корпуса. «Просто так не выбьешь». Он отступил еще на шаг, увеличивая дистанцию. «То-то я смотрю лицо знакомое. Киллер недоделанный. Стволы аккуратно достань и брось в мою сторону». «Капитан, я не тот, за кого вы меня принимаете». «А я чхать хотел! Стволы, говорю, на землю!» Ник принял решение. От Стэна его отделяли шесть шагов. Далековато, да и парень не промах. Ник уже успел оценить уровень его боевых качеств. Но доказывать свою невиновность иным способом времени не было. Он осторожно, не касаясь рукояти, вытянул протонники и кинул их под ноги Стэна. Тот все-таки оказался неплохим профи, но Ник был быстрее. За те доли секунды, пока Стэн отслеживал взглядом траекторию падающих пистолетов, Ник прыгнул вперед, уходя с линии огня. Стэн успел заметить окончание прыжка, он даже начал двигать ствол. Остатки ствола. Ник приземлился позади него, держа лезвие у самой шеи. «Если бы я был убийцей...» Стэн скосил глаза на обрубленный у основания ствол пистолета, потом на тускло блестевшее у КДК лезвие. Сглотнул и спросил, и что дальше? Ник убрал меч в ножны. «Может, теперь мне начнут доверять?» Стэн с руганью отбросил остатки пистолета в густую траву и как-то по-новому посмотрел на Ника. «Тааак...» «Ну и кто ж ты, такой прыткий?» Ник пожал плечами. «Меня пригласили на работу выриток, инструктором». «Понятно. Одобряю выбор руководства. Что вы изучали?» «Кэн-дзюцу, джиу-джитсу». Стан кивнул и задумчиво пожевал губами. «Значит, к нам прямо из империи?» «Уже нет. Сюда прибыл по направлению с большого шрама». «Ну а в театре-то что делали?» Ник снова пожал плечами. «Вице-президент по безопасности куда-то отлучился, и мне...» Предложили считать себя свободным до следующего дня. Вот я и решил. А когда начали стрелять, вмешался. Стэн удивленно приподнял брови. Вмешался? Понятно. Ну а зачем оказал сопротивление? Слушай, давай на ты, мы все-таки ровесники, да и звания у нас одинаковые. Ник кивнул я не против. А сопротивление? Прости, но когда меня оглушили и начали избивать, вопросов о целесообразности я не задавал. «Понятно. Ну ты силен, самурай. После стана пару моих ребят крепенько приложил. Да и меня». Он замялся. «Вообще-то у меня второй дан». «Прости, я не знал, иначе бы действовал осторожнее». Стэн засмеялся, оценив иронию. никто же улыбнулся. Умение достойно проигрывать всегда импонировало ему в других людях. Стэн проигрывать умел. Он дружелюбно протянул руку, предлагая Нику мир. «Держи пять». «Оправдан, да и заниматься тобой сейчас смысла нет». «Хорошо. Вызовите в прокуратуру после победы. То есть вызовешь». она Ну иди давай, экипируйся, да и мне пистолет захвати, изверг». Ник коротко поклонился, поворачиваясь к Стэну спиной. Угрозы от спецназовца он больше не ощущал и, не опасаясь подвоха, пошел за экипировкой. «Наконец-то в своей стихии». Несмотря на трагичность момента, Ник испытывал значительное облегчение. Война. Подсознательно он ускорил шаги, стремясь быстрее встретить судьбу. Не оборачиваясь, Ник вошел в покрытую маскировочной сеткой палатку. Оружейником оказалась молодая и довольно-таки привлекательная девушка с нашивками младшего сержанта. Впрочем, поглощенный выбором оружия из ее внешности, Ник запомнил только восхитительно длинную русую косу. Девушка, вымотанная до предела, вяло махнула рукой на ряды вскрытых ящиков, и, привалившись головой к шесту, тут же отключилась. Ник оглядел оружие. Похоже, что в спешке эвакуации хватали то, что первым попадало под руку. Некоторые образцы Ник никогда бы не доверил ополчению по причине крайне капризного нрава. Другие были слишком сложны в применении, третьи просто тяжелы для одного человека. Ник, недолго думая, выбрал штурмовую винтовку Хеклера Икоха М133, стреляющую разогнанными до 5 км в секунду 3 миллиметровыми стрелками. Она была немного тяжелее, состоящей на вооружении императорской армии винтовки мицубиси но имела большой боекомплект. Подумав, отложил два протонных пистолета, похожих на тот, что был у него до ареста, пару осколочных гранат... С комбинезоном проблем не возникло, но вот подходящих ботинок найти не удалось. Видимо, его размер уже разобрали. Ник чертыхнулся, пришлось оставаться в своих кроссовках. Он выкинул полицейский бронежилет, заменив его на керамопластовую армейскую модель, совмещенную с тактическим шлемом. Попрыгал, подгоняя снаряжение, поискал глазами аптечку и суточные рационы. Не нашел и, плюнув, побежал догонять Стэна. Стэн как раз заканчивал осмотр ополченцев. Среди прочих незнакомых лиц Ник разглядел своих спутников и уцелевших моряков с подбитого фрегата. Остальные, похоже, еще недавно были гражданскими. Новенькая с иголочки форма на них висела мешком. Большинство держали оружие в первый раз, явно не представляя, что с ним делать. Ник поморщился. «Такие навоюют». Стэн махнул ему рукой, подзывая. «Это ваш командир, капитан Фолдер. В бою держитесь к нему поближе и делайте то, что он говорит. Тогда, может, и выживете. Всем понятно?» Подобие строя ответила угрюмой разноголосицей. Стэн, повысив голос, повторил вопрос. На этот раз отклик вышел получше, и Стэн мотнул головой. «Залезайте». Транспорт оказался устаревшим и переоборудованным для перевозки скота десантным шлюпом. Ник унюхал еще не выветрившийся запах навоза, и эта неприятная, в общем-то, деталь его развеселила. Еще никогда он не шел в бой на скотовозке. Остальные его веселье не разделили. Оказавшийся в толчее рядом Ред с отвращением произнес «Вот уж точно в дерьмо угодили. Слава богу, хоть транспорты с детьми ушли. Если что со мной случится, моя малышка все равно выживет. Моя сестра в курсе, она ее к себе заберет. А у тебя кто-нибудь есть?» «Мать, я давно не получал от нее вестей». Рэд покачал головой. э это плохо. Когда некому твой род продолжить?» Он сказал еще что-то, но рев двигателей взлетающего транспорта заглушил его слова. Ник искренне посочувствовал коровам, или кого там, перевозили на этой шаланде. Транспорт мотало так, что удерживаться на ногах было очень трудно. Большинство же людей кое-как разместились на грязном полу. Летели они недолго, минут через 20 «Рэдван» пошел на снижение. Пилот никак не мог выровнять аппарат, их еще несколько минут швыряло во всех трех измерениях. Неподалеку от Ника пожилой ополченец начал исторгать недавний завтрак, добавляя к запаху навоза кислый аромат непереваренной еды. Наконец рывки прекратились, утробный вой поляризаторов стих, и пандус медленно пополз вниз. Ник первым выпрыгнул наружу. Они опустились в полукилометре от ограждения космопорта. Тот был непривычно пуст, видимо, все корабли были реквизированы для эвакуации населения и военных нужд. Ополченцы горьбой высыпали из шлюпа. Ник наконец-то сумел сосчитать вверенных ему людей. 48 человек, из которых понятия о военной службе имели не более половины. Остальные по виду обыкновенные клерки или инженеры являли собой печальную для любого военного картину. Да и первая половина вряд ли была хорошо подготовлена для наземных операций. Впрочем, выбирать не приходилось. Со стороны кабины пилота подбежал Стэн, на ходу что-то говоривший по рации. Лицо его было настолько выразительным, что Ник сразу понял. Началось. «Фолдер, быстро занимайте позиции в тех зданиях!» «У вас максимум полчаса. Эти твари начали высадку. Запомни, поле заминировано, но они могут выбросить десант в округе, не давая им соединиться, отсекай друг от друга. Командная частота 0233. Я показал этим олухам, как пользоваться начинкой бронежилетов. Всё, мне пора к своим, удачи вам. Тебе тоже». «Так, все за мной, бегом, марш!» Ник рванул вперёд, задавая темп. Ближайший к полю ангары он отмел сходу. Любой разумный солдат сначала сравняет с землей то, что окружает зону высадки. Следующий дом ему понравился. Ник мысленно поблагодарил неизвестного архитектора, спроектировавшего космопорт. Высокие, узкие окна вполне заменяли бойницы, а толщина стен позволяла не бояться любого носимого оружия. Эти здания было чертовски удобно оборонять, вот только личный состав у него подкачал. Несмотря на то, что они пробежали всего метров 300, Ник явственно слышал у себя за спиной тяжелое дыхание ополченцев. Пришлось избавить темп, чтобы заранее не загнать бойцов. Пятиэтажный офис встретил их полной тишиной и запустением. Казалось, он был покинут несколько месяцев назад. В вестибюле царил страшный беспорядок, поваленные автоматы по продаже сигарет и напитков, разбросанные бумаги. Посередине покрытого мрамором пола кто-то, словно издеваясь, устроил туалет. Кондиционеры не работали, и в здешней жаре все это издавало тошнотворный запах. Ник наугад ткнул пальцем в вихрастого коротышку по виду клерка. «Убери!» Тот возмущенно замахал руками. «Это, простите, почему именно я?» Ник пожал плечами. «Как хочешь. Кому-то из вас все равно придется контролировать дверь, и если есть желание это нюхать...» Понурый клерк послушно взял со стола охранника забытый кем-то журнал и пошел убирать. Люди были напуганы. Еще несколько дней назад они жили обычной, далекой от насилия жизнью. Ели, спали, работали, веселились. Настолько резкие и страшные перемены сломали многих из них. Ник улыбнулся. Ополченцев требовалось приободрить, и он преувеличенно бодро рявкнул, копируя своего инструктора из военного училища. «Ну, что скукожились? Вы же мужчины. Но ну, сами посудите, откуда у них столько сил, чтобы сходу взять целую планету. Нам главное не дать им закрепиться, а там глядишь и помощь подойдет. Все, окончили морщится. Что, они никогда дерьма не нюхали? Вы, в десятером, завалите дверь столами и оставайтесь тут, держите вход. Остальные за мной». Его энергия, казалось, передалась остальным. Оставшиеся, побросав оружие, начали баррикадировать дверь. Остальные тоже заметно повеселели. Ник, поманив Реда, указал на вход. «Оглядись тут, поищи пути для отступления. Я буду наверху. Давай, у тебя десять минут. Возьми с собой кого-нибудь из своих». Он расставлял людей, понимая, что в любом случае почти никто из них не уцелеет. Своя судьба не сильно его беспокоила. Он должен был умереть еще полтора года назад, вместе со своим сюгоном. И все это время спрашивал себя, для чего судьба позволила ему уцелеть. В любом случае смерти он не боялся. После себя, что я оставлю на свете? Цветы весной, летом кукушки певы осенью красные клёны. В наушниках зашуршало, сквозь треск помех чей-то голос... «Приготовиться. Высадка через 6-7 минут. Первая волна состоит из 73 аппаратов. Они идут на наш порт. Мы подтягиваем подкрепление. Наши ОКИ на подлёте». Аэрокосмические истребители сильно облегчали задачу. Часть транспортов с десантом они могли просто сбить на подлёте, ослабив тем самым натиск на наземные силы. Да и воевать при поддержке с воздуха гораздо приятнее. Знать бы ещё соотношение сил. Но этого Ник не знал.